Часть третья. Глава первая. Праздник. Отдел первый. Праздник состоялся, несмотря ни на какие недоумения прошедшего шпигулинского дня. Я думаю, что если бы даже Лемки умер в ту самую ночь, то праздник всё-таки бы состоялся на утро, до того много соединялось с ним какого-то особенного значения. Юлия Михайловна. Увы, она до последней минуты находилась в ослеплении и не понимала настроения общества. Никто под конец не верил, что торжественный день пройдет без какого-нибудь колоссального приключения, без развязки, как выражались иные, заранее потирая руки. Многие, правда, старались принять самый нахмуренный и политический вид, но, вообще говоря... Непомерно веселит русского человека всякое общественное скандальное суматоха. Правда, было у нас нечто и весьма посерьёзнее одной лишь жажды скандала. Было всеобщее раздражение, что-то неуталимо злобное, казалось всем, всё надоело ужасно. Воцарился какой-то всеобщий збивчивый цинизм, цинизм через силу, как бы с натуги. Только дамы не сбивались и то в одном только пункте в беспощадной ненависти к Юлии Михайловне. В этом сошлись все дамские направления, а та, бедная, и не подозревала. Она до последнего часу всё ещё была уверена, что окружена и что ей всё ещё преданны фанатически. Я уже намекала о том, что у нас появились разные людишки. В смутное время колебания или перехода всегда и везде появляются разные людишки. Я не про тех, так называемых, «передовых» говорю, которые всегда спешат, прежде всех, главная забота, и хотя очень часто с глупейшую, но все же с определенную более или менее целью. Нет, я говорю лишь про сволочь». Во всякое переходное время поднимается эта сволочь, которая есть в каждом обществе. И уже не только без всякой цели, но даже не имея и признака мысли, а лишь выражая собою изо всех сил беспокойство и нетерпение. Между тем эта сволочь, сама не зная того, почти всегда подпадает под команду той малой кучки передовых в кавычках, которые действуют с определённой целью. И та направляет весь этот сор куда ей угодно, если только сама не состоит из совершенных идиотов, что, впрочем, тоже случается. У нас вот говорят теперь, когда уже всё прошло, что Петром Степановичем управляла интернационалка, а ктор Степанович Юлией Михайловной, а та уже регулировала по его команде всякую сволочь, солиднейшие из наших умов девятца теперь на себя. как это они тогда вдруг оплошали. В чём состояло наше смутное время и от чего к чему был у нас переход, я не знаю. Да и никто, я думаю, не знает. Разве вот некоторые посторонние гости. А между тем, для нейшей людишки получили вдруг перевес, стали громко критиковать всё священное, тогда как прежде ирта не смели раскрыть. А первейшие люди до тех пор, так благополучно державшие верх, стали вдруг их слушать, а сами молчать, а иные так позорнейшим образом подхихикивать. какие-то лямшины телятниковы помещики тентетниковы доморощенные соплики родившиеся скорбно но надменно улыбающиеся жедишки хахатуны заезжие путешественники поэты с направлением из столицы поэты в замен направления и талантов подпевках и смазных сапогах майоры и полковники, смеющиеся над бессмысленностью своего звания, из-за лишний рубль готовые тотчас же снять свою шпагу и улезнуть в писаря на железную дорогу. Генералы, перебежавшие в адвокаты, развитые посредники, развивающиеся купчики, бесчисленные семинаристы, женщины, изображающие собою женский вопрос, всё это вдруг у нас взяло полный верх. И над кем же? над клубом, над почтенными сановниками, над генералами на деревянных ногах, над стражайшим и неприступнейшим нашим дамским обществом. Пуш есиль Варвара Петровна до самой катастрофы с её сынком состояла чуть не на посылках у всей этой сволочи, то то другими из наших Минерв от счастья и простительно их тогдашняя одурь. Теперь все приписывают, как я уже и сказал, интернационалки. Идея эта до того укрепилась, что в этом смысле доносится даже наехавшим посторонним. Еще недавно советник Кубрика в 62-х лет и со Станиславом на шее пришел безо всякого зову, И проникнутым голосом объявил, что в продолжение целых 3 месяцев несомненно состоял под влиянием интернационалки. Когда же со всем уважением к его летам и заслугам пригласили его объясниться удовлетворительнее, то он хотя и не мог представить никаких документов, кроме того, что ощущал всеми своими чувствами. но тем не менее твёрдо остался при своём заявлении, так что его уже более не допрашивали. Повторю ещё раз. Сохранилась и у нас маленькая кучка особ осторожных, уединившихся в самом начале и даже затворившихся на замок. Но какой замок стоит перед законом естественным? В самых осторожнейших семействах также точно растут девицы, которым необходимо подтанцевать И вот все эти особы тоже кончили тем, что подписались на губернатор так бал же предполагался такой блистательный, непомерный, рассказывали чудеса. Ходили слухи о заезжих князьях с лорнетами, о десяти распорядителях, всё молодых кавалерах с бантами на левом плече. о петербургских каких-то двигателях, о том, что кармазина для приумножения сбору согласился про честь мерси в костюме гувернанки нашей губернии, о том, что будет кадриль литературы тоже вся в костюмах, и каждый костюм будет изображать собою какое-нибудь направление. Наконец, в костюме же попляшет и какая-то Честная русская мысль, что уже само собою представляла совершенную новость. Как же было не подписаться-то? Все подписались. Праздничный день по программе был разделен на две части. На литературное утро с полудня до четырех и потом на бал с девяти часов во всю ночь. Но в самом этом распоряжении уже таились зародыши беспорядка. Во-первых, с самого начала в публике укрепился слух о завтраке. Сейчас, после литературного утра или даже во время онного, при нарочно устроенном для того перерыве, а завтраки, разумеется, доровом, входящим в программу и с шампанским. Огромная цена билета в 3 рубля способствовала укоренению слуха. А то стал бы я попустому подписываться. Праздник предполагается сутки, но ну и корми и народ прогладается, вот как у нас рассуждали. Я должен признаться, что сама же Юлия Михайловна и укоренила этот пагубный слух через своё легкомыслие. С месяц назад, еще под первым обаянием великого замысла, она лепетала о своем празднике первому встречному, а о том, что у нее будут провозглашены тосты, послала даже в одну из столичных газет. Ее, главное, прельщали тогда эти тосты. Она сама хотела провозгласить их и в ожидании все сочиняла их. «Они должны были разъяснить наше главное знамя, какое, бьюсь об заклад, бедняжка так ничего и не сочинила». перейти в виде корреспонденции в столичные газеты, умилить и очаровать высшее начальство, а затем разлететься по всем губерниям, возбуждая удивление и подражание. Но для тостов необходимо шампанское, а так как шампанское нельзя же пить натощак, то само собою необходим стал и завтрак. Потом, когда уже её усилиями устроился комитет и приступили к делу серьёзнее, то ей тотчас же и ясно было доказано, что если мечтать о пирах тон на гувернанток очень мало останется, даже и при богатейшем сборе. Вопрос представил таким образом два исхода: Вальтосаровский пир и тосты и рублей 90 на гувернанток, или осуществление значительного сбора при празднике, так сказать, только для формы. Комитет, впрочем, только хотел задать страху сам же, конечно, придумал третье решение, примиряющее и благоразумное. То есть весьма порядочный праздник во всех отношениях, только без шампанского. И таким образом в остатке сумма весьма приличная, гораздо больше 90 руб. Но Юлия Михайловна не согласилась. Её характер презирал мещанскую середину. Она тут же положила, что если первая мысль не осуществима, то немедленно и всецело бросится в обратную крайность, то есть осуществить колоссальный сбор на зависть всем губерниям. должна же наконец понять публика, заключила она свою пламенную комитетскую речь, что достижение общечеловеческих целей несравненно возвышеннее минутных наслаждений телесных, что праздник в сущности есть только провозглашение великой идеи, а потому должно удовольствоваться самым экономическим немецким балком, единственно для аллегории, и если уж совсем без этого несносного бала обойтись невозможно. До того она вдруг внезнавидела его. Но её наконец успокоили. Тогда-то, например, выдумали и предложили кадриль литературы и прочие эстетические вещи для замещения ими наслаждений телесных. Тогда же и Кармозинов окончательно согласился прочесть Мерси. А до тех пор только томил и мямлил И тем истребить даже самую идею еды в умах нашей невоздержанной публики Таким образом, опять-таки бал становился великолепнейшим торжеством Хотя и не в том уже роде А чтобы не уходить совсем в облака Решили, что в начале бала можно будет подать чаю с лимоном И кругленьким печеньем Потом аршат и лимонад А под конец даже и мороженое, но и только. Для тех же, которые непременно всегда и везде ощущают голод и главная жажду, можно открыть в конце анфилады комнат особый буфет, которым и займётся Прохорыч, главный клубный повар, и, впрочем, под строжайшим надзором комитета будет продавать что угодно, но за особую плату. А для того нарочно объявить в дверях зала надписью, что буфет вне программы. Но утром положили совсем не открывать буфет, чтобы не помешать чтению, несмотря на то, что буфет назначался за 5 комнат до белой залы, в которой Кармазинов согласился прочесть Мерси. Любопытно, что этому событию, то есть чтению Мерси, кажется, придали в комитете слишком уж колоссальное значение, и даже самые практические люди Что же до людей поэтических, то предводительша, например, объявила кармазинову, что она после чтения велит тотчас же вделать в стену с своей белой залом мраморную доску с золотой надписью, что такого-то числа и года здесь насём вместе великий русский и европейский писатель Клод де Перо прочёл Мерси и таким образом в первый раз простился с русской публикой в лице представителей нашего города, и что эту надпись все уже прочтут на бале, то есть всего только 5 часов спустя после того, как будет прочитано Мерси. Я, наверное, знаю, что кармазин авто главное и потребовал, чтобы буфет ото утром не было, пока он будет читать ни под каким видом, несмотря на замечания иных комитетских, что это не совсем в наших нравах. В таком положении были дела, когда в городе всё ещё продолжали верить в Вальтосаровский пир, то есть в буфет от комитета, верили до последнего часа. Даже барышни мечтали о множестве конфет и варенья, и еще чего-то неслыханного. Все знали, что сбор осуществился богатейший, что ломится весь город, что едут из уездов и не достает билетов. Известно было тоже, что сверх положенной цены состоялись и значительные пожертвования. Варвара Петровна, например, заплатила за свой билет 300 рублей и отдала на украшение залы все цветы из своей оранжереи. Предводительша член комитета дала дом и освещение, клуб, музыку и прислугу, и на весь день уступил Прохороче. Были и ещё пожертвования, хотя и не столь крупные, так что даже приходила мысль сбавить первоначальную цену билета с 3 руб. на 2. Комитет действительно сперва опасался, что по 3 рубля не поедут барышни, и предлагали устроить какие-нибудь билеты по семейные, а именно, чтобы каждое семейство платило за одну лишь барышню, а все остальные барышни, принадлежащие к этой фамилии, хотя бы в числе 10 экземпляров входили даром. Но все опасения оказались напрасными. Напротив, барышни-то и явились. Даже самые беднейшие чиновники привезли своих девиц, и слишком ясно не будь у них девиц, им самим и в мысль не пришло бы подписаться. Один ничтожнейший секретарь привёз всех своих семирых дочерей, не считая, разумеется, супруги, и ещё племянницу, и каждая из этих особ держала в руке входной трёхрублёвый билет. Можно, однако, представить, какая была в городе а революция. Взять уже то, что Так как праздник был разделен на два отделения, то и костюмов дамских потребовалось по два на каждую, утренний для чтения и бальный для танцев. Многие из среднего класса, как оказалось потом, заложили к этому дню все, даже семейное белье, даже простыни и чуть ли не тюфяки нашим же дам, которых, как нарочно, вот уже два года ужасно много укрепилось в нашем городе и наезжает чем дальше, тем больше. Почти все чиновники забрали вперёд жалование, а иные помещики продали необходимый скот и всё только чтобы привести маркизыми своих барышень и быть никого не хуже. Великолепие костюмов на сей раз было по нашему месту неслыханное. Город ещё за 2 недели был наченён семейными анекдотами, которые все тотчас же переносились ко двору Юлии Михайловны нашими зубасками. Стали ходить семейные карикатуры. Я сам видел в альбоме Юлии Михайловны несколько в этом роде рисунков. обо всём этом стало слишком хорошо известно там, откуда выходили анекдоты. Вот почему, мне кажется, и наросла такая ненависть в семействах к Юлии Михайловне в самое последнее время. Теперь все бронятся и, вспоминая скрежещут зубами. Но ясно было ещё заранее, что не угоди тогда в чём-нибудь комитет, а плашая в чём-нибудь бал, и взрыв негодования будет неслыханный. Вот почему всяк про себя и ожидал скандала, а если уж так его ожидали, то как мог он не осуществиться? Ровно в полдень загремел оркестр. будучи в числе распорядителей, то есть в числе 12 молодых людей из бантом, я сам своими глазами видел, как начался этот позорный памяти день. Началось с непомерной давки у входа. Как это случилось, что всё оплошало с самого первого шагу, начиная с полиции. Я настоящую публику не виню. Отцы семейств не только не теснились и никого не теснили, несмотря на чины свои, но напротив, говорят, сконфузились ещё на улице. Видя необычайный по нашему городу напор толпы, которая осаждала подъезд и рвалась на приступ, а не просто входила. Меж тем экипажи все подъезжали и, наконец, запрудили улицу. Теперь, когда пишу, я имею твердые данные утверждать, что некоторые из мерзейших сволочей нашего города были просто проведены Лямшиным или Путиным без билетов, а, может быть, и еще кое-кем, состоявшими в распорядителях, как и я. По крайней мере, явились даже совсем неизвестные личности, съехавшиеся из уездов и еще откуда-то. Эти дикари только лишь вступали в залу, тотчас же в одно слово точно их подучили, осведомлялись, где буфет, и узнав, что нет буфета без всякой политики и с необычную до сего времени у нас дерзостью начинали браниться. Правда, иные из них пришли пьяные. Некоторые были поражены как дикие великолепием залы предводительши, так как ничего подобного никогда не видывали. И входя на минуту затихали и осматривались разиня рот. Это большая белая зала, хотя и ветхой уже постройки, была в самом деле великолепна. Огромных размеров, в два света, с расписным по старинному и отделанным под золото потолком, с хорами. с зеркальными простенками, с красную по белому драпировкою, с мраморными статуями, какими ни на есть, но все же статуями, с старинной тяжелую наполеоновского времени мебелью, белую с золотом и обитую красным бархатом. В описываемый момент в конце залы возвышалась высокая эстрада для имеющих читать литераторов книг. А вся зала сплошь была уставлена как партер театра с стульями с широкими проходами для публики. Но после первых минут удивления начинались самые бессмысленные вопросы и заявления. Мы, может быть, ещё и не хотим чтения, мы деньги заплатили. Публика нагло обманута, мы хозяева, а не лемпки. Одним словом, точно их для этого и впустили. Особенно вспоминаю одно столкновение, в котором отличился вчерашний заезжий князёк, бывший вчера утром у Юлии Михайловны, в стоячих воротничках и с видом деревянной куклы. Он тоже попятступный её просьбе согласился пришпилить к своему левому плечу бант и стать нашим товарищем-распорядителем. Оказалось, что это не мая восковая фигура на пружинах умела, если не говорить то в своём роде действовать. Когда к нему пристал один ребой, колоссальный отставной капитан, опираясь на целую кучку всякой толпившейся за ним сволочи, куда пройти в буфет, он мигнул квартальному. Указание было немедленно выполнено, несмотря на брань пьяного капитана, его вытащили из залы. Меж тем начала наконец появляться и настоящая публика, и тремя длинными нитями потянулась по трём проходам между стульями. Беспорядочный элемент стал утихать, но у публики даже у самой чистой был недовольный и изумлённый вид. Иные же из дам просто были испуганны, наконец со разместились. Утихла и музыка, стали смаркаться, осматриваться. ожидали слишком уже торжественным видом, что уже само по себе всегда дурной признак. Но Лембок ещё не было. Шалки, бархаты, бриллианты сияли и горели со всех сторон. По воздуху разнеслось благовоние. Мужчины были при всех орденах, а старички тогда же в мундирах явилась наконец и предводительша вместе с Лизой. Никогда ещё Лиза не была так ослепительно прелестна, как в это утро и в таком пышном туалете. Волосы её были убраны в локонах, глаза сверкали, на лице сияла улыбка. Она, видимо, произвела эффект. Её осматривали, про неё шептались. Говорили, что она ищет глазами Ставрогина, но ни Ставрогина, ни Варвары Петровны не было. Я не понял тогда выражения её лица, почему столько счастья, радости, энергии, силы было в этом лице. Я припоминал вчерашний случай и становился в тупик. Но Лемпков, однако, всё ещё не было. Это была уже ошибка. Я после узнал, что Юлия Михайловна до последней минуты ожидала Петра Степановича, без которого в последнее время и ступить не могла. несмотря на то, что никогда себе в этом не сознавалась. Замечу в скобках, что Пётр Степанович накануне в последнем комитетском заседании отказался от распорядительского банта, чем очень её огорчил, даже до слёз. К удивлению, а потом и к чрезвычайному её смущению, о чём объявляю вперёд, он исчез на всё утро и на литературное чтение совсем не явился, так что до самого вечера его никто не встречал. Наконец, публика начала обнаруживать явное нетерпение. На эстраде тоже никто не показывался. В задних рядах начали аплодировать, как в театре. Старики и бары не хмурились. Лембки, очевидно, уже слишком важничали. Даже в лучшей части публики начался нелепый шепот о том, что праздника, пожалуй, и в самом деле не будет, что сам Лембки, пожалуй, и в самом деле так нездоров и прочее, и прочее... Но слава Богу, Лемпке наконец явились. Он вёл её под руку, я признаюсь, и сам ужасно опасался за их появление. Но басни стало быть падали, и правда брала своё. Публика как будто отдохнула. Сам Лемпке казалось был в полном здравии, как помню, заключили и все, потому что можно представить, сколько на него обратилось взглядов. Замечу для характеристики, что и вообще очень мало было таких из нашего высшего общества, которые предполагали, что Лембке чем-нибудь таким нездоров. Деяния же его находили совершенно нормальными и даже так, что вчерашнюю утреннюю историю на площади приняли с одобрением. Так-то бы и сначала, говорили сановники, а то приедут филантропами. А кончит всё тем же, не замечая, что оно для самой филантропии необходимо. Так, по крайней мере, рассудили в клубе. Осуждали только что он при этом погоречелся. Это надо было хладнокровнее. Ну да, человек в нове, говорили занотаки. С такой же жадностью все взоры обратились и к Юлии Михайловне. Конечно, никто не вправе требовать от меня, как от рассказчика, слишком точных подробностей касательно одного пункта. Тут тайна, тут женщина, но я знаю только одно. В вечеру вчерашнего дня она вошла в кабинет Андрея Антоновича и пробыла с ним гораздо позже полуночи. Андрей Антонович был прощен и утешен». Супруги согласились во всём, всё было забыто, и когда в конце объяснения фон Лемке всё-таки стал на колени, с ужасом вспоминая о главном заключительном эпизоде за прошлой ночи, то прелестная ручка, а за ней и уста супруги заградили пламенные излияния покаянных речей их рыцарски деликатного, но ослабленного умилением человека. все видели на лице её счастье она шла с открытым видом и в великолепном костюме казалось она была на верху желаний праздник цель и венец её политики был осуществлён проходя до своих мест перед самой эстрадой оболемки раскланивались и отвечали на поклоны они тотчас же были окружены предводительница встала им навстречу, но тут случилось одно скверное недоразумение. Оркестр ни с того, ни с сего грянул туш, никакой не быть марш, а просто столовый туш, как у нас в клубе за столом, когда на официальном обеде пьют чё-нибудь здоровое. Я теперь знаю, что об этом постарался Лямшин в своём качестве распорядителя, будто бы в честь входящих хлямбок. Конечно, он мог всегда отговориться тем, что сделал по глупости или по чрезмерной ревности. Вы я ещё не знал тогда, что они об отговорках уже не заботились и с сегодняшним днём всё заканчивали. Но тушам не закончилось вместе с досадным недоумением и улыбками публики вдруг в конце залы и на хорах раздалось ура, тоже как бы в честь Лембки. Голосов было немного, но, признаюсь, они продолжались некоторое время. Юлия Михайловна вспыхнула, глаза её засверкали. Лемпке остановился у своего места и, обернувшись в сторону кричавших, величественно и строго оглядывал зал. Его поскорее посадили. Я опять со страхом приметил на его лице ту опасную улыбку, с которой он стоял вчера поутру в гостиной своей супруги и смотрел на Степана Трофимовича, прежде чем к нему подошёл. Мне показалось, что и теперь в его лице какое-то зловещее выражение. И что хуже всего, несколько комическое выражение существа, приносящего так и быть себя в жертву, чтобы только угодить высшим целям своей супруги. Юлия Михайловна нас скоро поманила меня к себе и прошептала, чтоб я бежал к Кармазинову и умолял его начинать. И вот только что я успел повернуться, произошла другая мерзость, но только гораздо сквернее первой. На эстраде, на пустой эстраде, куда до 7 минут и обращались все взоры, и все ожидания, и где только и видели небольшой стол, перед ним стул, а на столе стакан воды на серебряном подносике, на пустой эстраде вдруг мелькнула колоссальная фигура капитана Лебядкина во фраке и в белом галстуке. Я так был поражён, что не поверил глазам своим. Капитан, казалось, сконфузился и приостановился в углублении эстрады. Вдруг в публике послышался крик: "Лебяткин, ты!" Глупая красная рожа капитана, он был совершенно пьян, при этом оклики раздвинулась широкою тупой улыбкой. Он поднял руку, потёр ею лоб, тряхнул своей мохнатой головой и, как будто решившись на всё, шагнул два шага вперёд, и вдруг Фыркнул смехом, не громким, но заливчивым, длинным, счастливым, от которого заколыхалась вся его дебелая масса и съёжились глазки. При этом видя чуть не половина публики засмеялась, 20 человек зааплодировали. Публика серьёзная мрачно переглядывалась. Всё однако продолжалось не более полуминуты. На эстраду вдруг взбежал Липутин с своим распорядительским бантом и двое слуг. Они осторожно подхватили капитана под руки, а Липутин что-то пошептал ему. Капитан нахмурился, пробормотал: "А, ну коли так", махнул рукой, повернул к публике свою огромную спину и скрылся с сопровождатыми. Но мгновение спустя Липутин опять вскочил на эстраду. На губах его была самая сладчайшая из всегдашних его улыбок, обыкновенно напоминающих уксус с сахаром, а в руках листок почтовой бумаги. Мелкими, но частыми шагами подошёл он к переднему краю эстрады. "Господа", обратился он к публике. "Э-э По недосмотру произошло комическое недоразумение, которое и устранено. Но я с надеждой взял на себя поручение и глубокую самую почттительную просьбу одного из местных здешних наших стихотворцев, проникнутой гуманною и высокую целью, несмотря на свой вид, той самой целью, которая соединила нас всех оттереть слёзы бедных образованных девушек нашей губернии. э этот господин, то есть я хочу сказать, этот здесь не поэт, при желании сохранить инкогнито очень желал бы видеть своё стихотворение прочитанным перед началом бала. То есть я хотел сказать чтение. Хотя это стихотворение не в программе и не входит, потому что полчаса как доставлено, но нам, кому нам. Я слово в слово привожу эту отрывистую и избивчевую речь. показалось, что по замечательная наивность и чувство соединённого замечательную тоже весёлостью стихотворение могло бы быть прочитано, то есть не как нечто серьёзное, а как нечто подходящее к торжеству, одним словом, к идее. Тем более, что несколько строк и хотел просить разрешения благосклоннейшей публики. Читайте, рявкнул голос в конце зала. Так читать? Читайте, читайте, раздалось много голосов. Я прочту, с, с позволения публики покривился опять ли Путин все с той уже сахарной улыбкой. Он все-таки как бы не решался, и мне даже показалось, что он в волнении. При всей дерзости этих людей все-таки иногда они спотыкаются. Впрочем, семинарист не споткнулся бы, а ли Путин все же принадлежал к обществу прежнему. Я предупреждаю, то есть имею честь предупредить, что это всё-таки не то, что ода, как писались прежде на празднике, а это почти, так сказать, шутка, но при несомненном чувстве, соединённом с игривой весёлостью и, так сказать, при самой реальнейшей правде. Чтай, читай! читай Он развернул бумажку. Разумеется, его никто не успел остановить. Там уже он являлся своим распорядительским бантом. Звонким голосом он продикламировал: Отечественной губернантке сдешних мест от поэта с праздника. Здравствуй, здравствуй, губернанка! Веселись и торжествуй! Ретроградка или Жорж Зантка, всё равно теперь ликуй! Да это лебяткина, лебяткина и есть, отозвалось несколько голосов. Раздался смех и даже аплодисмент, хотя и немногочисленный. Учишь ты детей сопливых по-французски букварю и подмигивать готова, чтобы взял хоть панмарю. Ура, ура! Но в наш век реформ великих не возьмёт и паномарь. Надо барышня столиких или снова за букварь именно именно вот это реализм без столиких ни шагу но теперь когда перуя мы собрали капитал и приданная танцуя шлём тебе из этих зал ретроградка или Жорж Зандка всё равно теперь ликуй ты с приданным говернантка плюй на всё и торжествуй Признаюсь, я не верил ушам своим. Тут была такая явная наглость, что возможности не было извинить Лепутина даже глупостью. А Лепутину уж как был не глуп. Намерение было ясное для меня, по крайней мере. Как будто торопились беспорядком. Некоторые стихи этого идиотского стихотворения, например, самые последние, были такого рода, что Никакая глупость не могла бы его допустить. Ли Путин, кажется, и сам почувствовал, что слишком много взял на себя, совершив свой подвиг. Он так опешал от собственной дерзости, что даже не уходил со сцены и стоял, как будто желая что-то ещё прибавить. Он верно предполагал, что выйдет как-нибудь в другом роде, но даже кучка безобразников, аплодировавшая во время выходки, вдруг замолкла. тоже как бы опешившая глупее всего, что многие из них приняли всю выходку патетически, то есть вовсе не за Пасквиль, а действительно за реальную правду насчёт губернанки, за стишки с направлением. Но излишняя развязность стихов поразила наконец и их. Что же, до всей публики, то вся зала не только была скандализована, но, видимо, обиделась. Я не ошибаюсь, передавая впечатления. Юлия Михайловна говорила потом, что ещё мгновение, и она бы упала в обморок. Один из самых наипочтеннейших старичков поднял свою старушку, и оба вышли из залы под провожавшими их тревожными взглядами публики. Кто знает, может быть, пример увлёк бы ещё некоторых Если бы в ту минуту не явился на эстраду сам Кармазинов Во фраке и в белом галстуке и с тетрадью в руке Юлия Михайловна обратила на него восторженный взгляд, как на избавителя Но я уже был за кулисами, мне надо было ли Путина Это вы нарочно, проговорил я, хватая его в негодовании за руку Я, ей-богу, никак не думал, скорчился он, тотчас же начиная лгать и прикидываться несчастным. Стишки только что сейчас принесли, я и подумал, что, как веселая шутка, вовсе вы этого не подумали. Неужто вы находите эту бездарную дрянь веселой шуткой? Да-с, нахожу-с. Вы просто лжёте и вовсе вам не сейчас принесли. Вы сами это сочинили с Лебяткиным вместе, может быть, ещё вчера для скандалу. Последний стих непременно ваш, про Панаморя тоже. Почему он вышел во фраке? Значит, вы его и читать готовили, если б он не напился пьян. Лепутин холодно и извитильно посмотрел на меня. "Вам-то что за дело?" спросил он вдруг с странным спокойствием. "Как что?" Вы тоже носите этот бант, где Пётр Степанович? Не знаю, здесь где-нибудь. А что? А то, что я теперь вижу насквозь, это просто заговор против Юлии Михайловны, чтоб о скандале день, ли путин опять искосо посмотрел на меня. Да вам-то что, ухмыльнулся он, пожал плечами и отошёл в сторону. Меня как бы обдало Все мои подозрения оправдались, а я-то ещё надеялся, что ошибаюсь. Что мне было делать? Я было думал посоветоваться с Степаном Трофимовичем, но тот стоял перед зеркалом, примерял разные улыбки и беспрерывно справлялся с бумажкой, на которой у него были сделаны отметки. Ему сейчас после кармазинового следовало выходить и разговаривать со мною, он уже был не в состоянии. Бежать к Юлии Михайловне? Но к той было рано, той надо было гораздо покрепче урок, чтобы исцелить ее от убеждения в окруженности и во всеобщей к ней фанатической преданности. Она бы мне не поверила и сочла духовицам. Да и чем она могла помочь? «Э-э-э», — -э, подумал я, — «да ведь и в самом деле мне-то что за дело? Сниму бант и уйду домой, когда начнется». Я так и произнес, когда начнется, я это помню. Но надо было идти слушать Кармазинова. Оглянувшись в последний раз за кулисами, я заметил, что тут шныряет таки довольно постороннего народа, и даже женщин выходят и уходят. Эти за кулисы было довольно узкое пространство — отгороженные от публики наглухо занавесью и сообщавшиеся сзади через коридор с другими комнатами. Тут наши читавшие ожидали своей очереди. Но меня особенно поразил в этом мгновении следующий после Степана Трофимовича лектор. Это был тоже какой-то вроде профессор. Я и теперь не знаю в точности, кто он такой, удалившийся добровольно из какого-то заведения после какой-то студенческой истории и заехавший зачем-то в наш город всего только несколько дней назад. Его тоже рекомендовали Юлии Михайловне, и она приняла его с благоговением. Я знаю теперь, что он был у ней всего только на одном вечере до чтения, весь тот вечер промолчал, Двусмысленно улыбался шуткам и тону компании, окружавшей Юлию Михайловну, и на всех произвел впечатление, неприятное надменным и в то же время до пугливости обидчивым своим видом. Это сама Юлия Михайловна его завербовала читать. Теперь он ходил из угла в угол и тоже, как и Степан Трофимович, шептал про себя, но смотрел в землю, а не в зеркало. Улыбок не примеривал, хотя часто и плотоядно улыбался. Ясно, что и с ним тоже нельзя было говорить. Ростом он был мал, лет 40 на вид, лысый и плешивый с седоватой бородкой, одет прилично, но всего интереснее было, что он с каждым поворотом подымал вверх свой правый кулак, мотал им в воздухе над головою и вдруг опускал его вниз, как будто разбивая в прах какого-то соперника. Этот фокус проделывал он по минутно. Мне стало жутко. Поскорее побежал я слушать Кармазинова. В зале опять насилось что-то неладное. Объявляю заранее, я преклоняюсь перед величием гения, но к чему же эти господа наши гении в конце своих славных лет поступают иногда совершенно как маленькие мальчики? Ну что же в том, что он кармазинов и вышел со санкою пятерых камергеров? Разве можно поддержать на одной статье такую публику, как наша целый час? Вообще я сделал замечание, что будь раз гений, но в публичном лёгком литературном чтении нельзя занимать собою публику более 20 минут безнаказанно. Правда, выход великого гения встречен был до крайности почтительно. Даже самые строгие старички изъявили одобрение и любопытство, а дамы так даже некоторый восторг. Аплодисмент, однако, был коротенький. и как-то недружно избившийся, зато в задних рядах ни единой выходки. До самого того мгновения, когда господин Кармазинов заговорил, да и тут почти ничего не вышло особенно дурного, а так, как будто недоразумение. Я уже прежде упоминал, что у него был слишком крикливый голос, несколько даже женственный, и при том с настоящим благородным дворянским шумом. присюсюкиванием. Только лишь произнес он несколько слов, вдруг кто-то громко позволил себе засмеяться. Вероятно, какой-нибудь неопытный дурачок, не видавший еще ничего светского и при том приврожденной смешливости. Но демонстрации не было ни малейшей. Напротив, дураку же и зашикали, и он уничтожился. Но вот господин Кармазинов, жеманясь и тонируя, объявляет, что он сначала ни за что не соглашался читать, очень надо было объявлять. Есть, дескать, такие строки, которые до того выпиваются из сердца, что и сказать нельзя, так что этукую святыню никак нельзя нести в публику. Ну так зачем же понёс? Но так как его упрасили, то он и понёс. Итак, как сверх того он кладёт перо на веки и поклялся более ни за что не писать, то уж так и быть, написал эту последнюю вещь. И так как он поклялся ни за что и ничего никогда не читать в публике, то уж так и быть, прочтёт эту последнюю статью в публике и так далее, и так далее, всё в этом роде. Но всё бы это ничего, и кто не знает авторских предисловий, Хотя, замечу, при малой образованности нашей публики и при раздражительности задних рядов это все могло повлиять. Но не лучше ли было бы прочитать маленькую повесть, крошечный рассказик в том роде, как он прежде писывал, то есть хоть обточенно и жеманно, но иногда с остроумием? Этим было бы все спасено. Нет-с, не тут-то было. Началась Рацея. Боже, чего тут не было? Положительно скажу, что даже столичная публика доведена была бы до столпника не только наша. Представьте себе почти два печатных листа самой жеманной и бесполезной болтовни. Этот господин вдобавок читал ещё как-то свысока при Горюне, точно из милости, так что выходило даже с обидой для нашей публики. Тема, но ну, кто её мог разобрать эту тему? Это был какой-то отчёт о каких-то впечатлениях, о каких-то воспоминаниях. Но чего? Но о чём? Как не хмурились наши губернские лбы, целую половину чтения ничего не могли одолеть, так что вторую половину прослушали лишь из учтивости. Правда, много говорилось о любви, о любви гения к какой-то особе, но, признаюсь, это вышло несколько неловко. к небольшой толстенькой фигурке гениального писателя как-то не шло бы рассказывать, на мой взгляд, о своём первом поцелуе. И что опять-таки обидно, эти поцелуи происходили как-то не так, как у всего человечества. Тут непременно кругом растёт дрок, непременно дрок или какая-нибудь такая трава, о которой надобно справляться в ботанике. При этом на небе непременно какой-то фиолетовый оттенок, которого, конечно, никто никогда не примечал из смертных. То есть и все видели, но не умели приметить. А вот дескать я поглядел и описываю вам дуракам как самую обыкновенную вещь. Дерево, под которым уселась интересная пара, непременно какого-нибудь оранжевого цвета. Сидят они где-то в Германии. Вдруг они видят Помпея или Кассия Накануне сражения и обоих пронизывает холод восторга. Какая-то русалка запищала в кустах, Глюк заиграл в тростнике на скрипке. Пьеса, которую он играл, названа полностью, но никому не известно, так что об ней надо справляться в музыкальном словаре. Меж тем заклубился туман, так заклубился, так заклубился, что более похож был на миллион подушек, чем на туман, и вдруг всё исчезает. И великий гений переправляется зимой водтепель через Волгу, где с половину и страницы переправы, но всё-таки попадает в прорубь. Гений тонет, вы думаете, утонул? И не думал. Это всё для того, что когда он уже совсем утопал и захлёбывался, то перед ним мелькнула льдинка. Крошечная льдинка с горошинку, но чистая и прозрачная. Как замороженная слеза, и в этой льдинке отразилась Германия, или лучше сказать, небо Германии, и радужной игрой своей отражение напомнило ему ту самую слезу, которая помнишь, скатилась из глаз твоих, когда мы сидели под изумрудным деревом, и ты воскликнула радостно: "Нет преступления". "Да", сказал я сквозь слёзы, "но коли так, то ведь нет и праведников мы зарыдали и расстались навеки. Она куда-то на берег моря, а он в какие-то пещеры. И вот он спускается, спускается, три года спускается в Москве под Сухаревой башней, и вдруг в самых недрах земли, в пещере, находит лампадку. а перед лампадкой схимника. Схимник молится. Гений приникает к крошечному, решетчатому оконцу и вдруг слышит вздох. Вы думаете, это схимник вздохнул? Очень ему надо вашего схимника. Нет-с! Просто-запросто этот вздох напомнил ему ее первый вздох 37 лет назад, когда... Помнишь, в Германии мы сидели под огатовым деревом, и ты сказала мне: "К чему любить? Смотри, кругом растёт вохра, и я люблю, но перестанет расти вохра, и я разлюблю". Тут опять заклубился туман, явился Гофман, про свистала из Шопена Русалка, и вдруг из тумана в лавровом венке над кровлями Рима появился Анк Марци. А взноп восторга охватил наши спины, и мы расстались навеки и так далее, и так далее одним словом я, может, и не так передаю и передать не умею, но смысл болтовни был именно в этом роде. И наконец, что за позорная страсть у наших великих умов к каламбурам в высшем смысле. Великий европейский философ, великий ученый, изобретатель, труженик, мученик, все эти труждающиеся и обремененные для нашего русского великого гения решительно, вроде поваров у него на кухне. Он барин, а они являются к нему с колпаками в руках и ждут приказаний. Правда, он надменно усмехается и над Россией, И ничего нет приятнее ему, как объявить банкротство России во всех отношениях перед великими умами Европы. Но что касается его самого, немец, он уже над этими великими умами Европы возвысился. Все они лишь материал для его каламбуров. Он берёт чужую идею, преплетает к ней её антитез и каламбур готов. Есть преступления, нет преступления. Правды нет, праведников нет. Атеизм, дарвинизм, московские колокола, но увы он уже не верит в московские колокола. Рим, лавры, но он даже не верит в лавры. Тот козённый припадок байроновской тоски, гримасса из гейны. Что-нибудь испичёрено и пошла, и пошла за свистала машина. А впрочем, похвалите, похвалите, я ведь это ужасно люблю. Я ведь это только так говорю, что кладу перо. Подождите, я ещё вам 300 раз надоем, читать устанете. Разумеется, кончилось не так ладно. Но то худо, что с него-то и началось. Давно уже началось шарканье, сморканье, кашель и все то, что бывает, когда на литературном чтении литератор, кто бы он ни был, держит публику более двадцати минут. Но гениальный писатель ничего этого не замечал. Он продолжал сюсюкать и мямлить, знать не зная публики, так что все стали приходить в недоумение, как вдруг в задних рядах послышался одинокий, но громкий голос – Господи, какой вздор. Это выскочило невольно и я уверен без всякой демонстрации. Просто устал человек. Но господин Кармазинов приостановился, насмешливо поглядел на публику и вдруг просисюкал сосанькою у изблённого коммергера. И, кажется, вам, господа, надоел порядочно. Вот в том-то и вина его, что он первый заговорил, ибо вызывая таким образом на ответ, тем самым дал возможность всякой сволочи тоже заговорить и, так сказать, даже законно, тогда как если бы удержался, то и посмаркались, посмаркались бы, и сошло бы как-нибудь. Может быть, он ждал аплодисментов в ответ на свой вопрос, но аплодисментов не раздалось, напротив. Все как будто испугались, съёжились и притихли. Вы его все никогда не видали, Анкмарция. Это всё слог, раздался вдруг один раздражённый, даже как бы наболевший голос. Именно, подхватил сейчас же другой голос. Нынче нет привидений, а естественные науки. Справьтесь с естественными науками. Господа, я и менее всего ожидал таких возражений, ужасно удивился кармазинов. Великий гений совсем отвык в Карлсруэ от отечества. В наш век стыдно читать, что мир стоит на трёх рыбах, протрещала вдруг одна девица. Вы, кармазинов, не могли спускаться в пещера к пустыннику, да и кто говорит теперь про пустынников? Господа, всего более удивляет меня, что это так серьёзно. Впрочем, впрочем, вы совершенно правы. Никто более меня не уважает реальную правду. Он хоть и улыбался иронически, но сильно был поражён. Лицо его так и выражало: "Я ведь не такой, как вы думаете. Я ведь за вас, только хвалите меня, хвалите больше, как можно больше. Я это ужасно люблю". "Гаспадар!" прокричал он, уже совсем уизблённый. "Я вижу, что моя бедная поемка не туда попала, да и сам я, кажется, не туда попал. Метел ворону, а попал в корову!" крикнул во всё горло какой-то дурак, должно быть, пьяный. И на него уж, конечно, не надо бы обращать внимания. Правда, раздался непочтительный смех. Корова, говорите вы, тот, что ж подхватил кармазинов? Голос его становился всё крикливее. На счёт ворон и коров я позволю себе господа удержаться. Я слишком обожаю даже всяккую публику, чтобы позволить себе сравнения, хотя бы и невинные, но я думал, однако вымелостивый государь не очень бы, прокричал кто-то из задних рядов. Но я полагал, что, кладя перо и прощаясь с читателем, буду выслушан. Нет, нет, мы желаем слушать, желаем, раздалось несколько осмелевших наконец голосов из первого ряда. Читайте, читайте, подхватило несколько восторженных дамских голосов, и наконец-то прорвался аплодисмент, правда, мелкий, жиденький. Кармозинов криво улыбнулся и привстал с места. Поверьте, Карماзинов, что все считают даже за честь, не удержалась даже сама предводительша. "Господин Карماзинов!" раздался вдруг один свежий юный голос из глубины залы. Это был голос очень молоденького учителя уездного училища, прекрасного молодого человека, тихого и благородного, у нас недавнего ещё гостя. Он даже привстал с места. "Господин Кармазинов, если б я имел счастье так полюбить, как вы нам описали, то право, я не поместил бы про мою любовь в статью, назначенную для публичного чтения". Он даже весь покраснел. "Господа!" прокричал Кармазинов. "Я кончил. Я опускаю конец и удаляюсь. Но позвольте мне прочесть только шесть заключительных строк. «Да, друг читатель, прощай!» — начал он тотчас же по рукописи и уже не садясь в кресло. «Прощай, читатель, даже не очень настаиваю на том, чтобы мы расстались с друзьями. К чему в самом деле тебя беспокоить? Даже брони, о, брони меня сколько хочешь, если тебе это доставит какое-нибудь удовольствие. Но лучше всего, если бы мы забыли друг друга навеки!» И если бы все вы, читатели, стали вдруг настолько добры, что стоя на коленях начали упрашивать со слезами Пиши, опиши для нас кармазина в для отечества, для потомства, для лавровых венков, то и тогда бы я вам ответил, разумеется, поблагодарив со всей учтивостью. Нет, уж довольно мы повозились друг с другом, милые соотечественники. Мерси. Пора нам в разные стороны. Мерси, мерси, мерси. Кармазинов церемонно поклонился, и весь красный, как будто его сварили, отправился за кулисы. «И вовсе никто не будет стоять на коленях. Дикая фантазия. Экое ведь самолюбие. Это только юмор», — поправил было кто-то потолковее. «Нет уж, избавьте от вашего юмора. Однако ведь это дерзость, господа. По крайней мере, теперь-то хоть кончил. Экс-куки натащили!» Но все эти невежественные возгласы задних рядов, ни одних, впрочем, задних, были заглушены аплодисментам другой части публики. Вызывали Кармазинова несколько дам, имея во главе Юлию Михайловну, и предводительшу столпились у эстрады. В руках Юлии Михайловны явился роскошный лавровый венок на белой бархатной подушке, а в другом венке из живых роз. Лавры произнёс кармазинов с тонкою и несколько езвительной усмешкой. Я, конечно, тронутый, принимаю этот заготовленный заранее, но ещё не успевший увянуть венок с живым чувством, но уверяю вас, медам, я настолько вдруг сделался реалистом, что считаю в наш век Лавры гораздо уместнее в руках искусного повара, чем моих. «Да, повар-то полезнее!» — прокричал тот самый семинарист, который был в заседании у Вергинского. Порядок несколько нарушился. Из многих рядов повскочили, чтобы видеть церемонию с лавровым венком. «Я за повара теперь еще три целковых придам!» Громко подхватил другой голос, слишком даже громко, громко с настойчивостью. «И я! И я! Да неужели здесь нет буфета?» Господа, это просто обман. Впрочем, надо признаться, что все эти разнузданные господа ещё сильно боялись наших сановников. Да и пристово бывшего в зале кое-как минут в 10 все опять разместились, но прежнего порядка уже не восстанавливалось. И вот в этот-то начинающийся хаос и попал бедный Степан Трофимович. Я однако сбегал к нему ещё раз за кулисы и успел предупредить вне себя, что по моему мнению всё лопнуло и что лучше ему вовсе не выходить, а сейчас же уехать домой, отговорившись хоть холериной, а я бы тоже скинул бант и с ним отправился. Он в этом гневнее проходил уже на эстраду, вдруг остановился, оглядел меня высокомерно с головы до ног и торжественно произнёс: "Почему же Вы считаете меня, милостивый государь, способным на подобную низость? Я отступил. Я убеждён был, как 2жды 2, два, что без катастрофы он оттуда не выйдет. Между тем, как я стоял в полном унынии, предо мною мелькнула опять фигура приезжего профессора, которому очередь была выходить после Степана Трофимовича, и который давичи всё поднимал вверх и опускался всего размаху кулак. Он все еще так же расхаживал взад и вперед, углубившись в себя и бормоча что-то себе под нос с ехидную, но торжествующую улыбкой. «Я как-то почти без намерения», — дернул же меня и тут, — подошел и к нему. «Знаете», — сказал я, — «по многим примерам, если читающий держит публику более двадцати минут, то она уже не слушает. Полчаса никакая даже знаменитость не продержится». Он вдруг остановился и даже как бы весь затрясся от обиды. Необъятное высокомерие выразилось в его лице. "Не беспокойтесь", пробормотал он презрительно и прошёл мимо. В эту минуту раздался в зале голос Степана Трофимовича. "Эх, что бы вас всех", подумал я и побежал в залу. Степан Трофимович уселся в кресло, ещё среди оставшегося беспорядка. В передних рядах его, видимо, встретили не расположенные взгляды. В клубе его в последнее время как-то перестали любить и гораздо меньше прежнего уважали. Впрочем, и то уж было хорошо, что не шикали. Странная была у меня идея ещё со вчерашнего дня. Мне всё казалось, что его тотчас же освистят, лишь только он покажется, а между тем его ни сейчас даже и приметили за некоторым оставшимся беспорядком. И на что мог надеяться этот человек, если уж с кармазиновым так поступили? Он был бледен, 10 лет не являлся он пред публикой. По волнению и по всему слишком мне в нём знакомому, для меня ясно было, что и сам он смотрит на теперешнее появление своё на истраде как на решение судьбы своей или вроде того. Вот этого-то я и боялся. Дорок мне был этот человек. И что же стало со мной, когда он отвёрз уста, и я услышал его первую фразу. "Господа", произнёс он вдруг, как бы решившись на всё, и в то же время почти срывавшимся голосом. "Господа, ещё сегодня утром лежало предо мною одна из недавно разбросанных здесь беззаконных бумажек, и я в сотый раз задавал себе вопрос: «В чем тайна?» Вся зала разом притихла. Все взгляды обратились к нему, иные с испугом. Нечего сказать, умел заинтересовать с первого слова. Даже из-за кулис выставились головы. Или Путин, или Амшин с жадностью прислушивались. Юлия Михайловна опять замахала мне рукой. «Остановите! Во что бы то ни стало, остановите!» прошептала она в тревоге. «Я только пожал плечами. Разве можно было остановить человека...» «Решившегося!» «Увы, я понял Степана Трофимовича!» «Э-э-э! О прокламациях!» «Зашептали в публике, вся зала шевельнулась!» «Господа, я разрешил всю тайну!» «Вся тайна их эффекта в их глупости!» «Глаза его засверкали!» «Да, господа, будь эта глупость умышленная, подделанная из расчета, о, это было бы даже гениально!» Но надо отдать им полную справедливость, они ничего не подделали. Это самая обнажённая, самая простодушная, самая коротенькая глупость. Это глупость в её самой чистейшей сущности. Нечто вроде химического элемента. Будь это хоть капли умнее высказано, и всяку видал бы тотчас всю нищету этой коротенькой глупости. Но теперь все останавливаются в недоумении. Никто не верит, чтоб это было так первоначально глупо. Не может быть, чтоб тут ничего больше не было, говорит себе всякий и ищет секрета, видит тайну, хочет прочесть между строчками. Эффект достигнут. О, никогда ещё глупость не получала такой торжественной награды, несмотря на то, что так часто её заслуживала. Ибо между прочим, глупость, как и высочайший гений, одинаково полезны в судьбах человечества. Коламбуры сороковых годов послышался чей-то весьма, впрочем, скромный голос, но вслед за ним всё точно сорвалось, зашумели и заголджали: "Господа, ура!" Я предлагаю тост за глупость, прокричал Степан Трофимович уже в совершенном исступлении, бравируя залу. Я подбежал к нему, как бы под предлогом налить ему воды. Степан Трофимович: "Брости, Юлия Михайловна, умоляет. Нет, брости вы меня, праздный молодой человек", накинулся он на меня во весь голос. Я убежал. "Господа!" продолжал он. «К чему волнение, к чему крики негодования, которые я слышу? Я пришел с оливною ветвью, я принес последнее слово, ибо в этом деле обладаю последним словом, и мы примиримся». «Долой!» — кричали одни. «Тише, дайте сказать, дайте высказаться!» — вопила другая часть. «Долой!» Особенно волновался юный учитель, который, раз осмелившись заговорить, как будто уже не мог остановиться. Меся! Последнее слово этого дела есть все прощение. Я, отживший старик, я объявляю торжественно, что дух жизни веет попрежнему. И живая сила не иссякла в молодом поколении, энтузиазм современной юности так же чист и светел, как и наших времён. Произошло лишь одно перемещение целей, замещение одной красоты другой. Всё недоумение лишь в том, что прекрасней Шекспир или сапоги, Рафаэль или Петролей. Это донос, ворчали одни, компрометирующие вопросы. Агент провокатор «А я объявляю», – в последней степени азарта провизжал Степан Трофимович, – «а я объявляю, что Шекспир и Рафаэль выше освобождения крестьян, выше народности, выше социализма, выше юного поколения, выше химии, выше почти всего человечества, ибо они уже плод, настоящий плод всего человечества, и, может быть, высший плод какой-то личности». ко может быть форма красоты уже достигнутая Без достижения, который я может и жить, то не соглашусь. О, боже, всплеснул он руками. 10 лет назад я точно так же кричал в Петербурге с эстрады, точно то же и теми словами, и точно так же они не понимали ничего, смеялись и шикали, как теперь, коротенькие люди. Чего вам недостаёт, чтобы понять? Да знаете ли, знаете ли вы, что без англичанина ещё можно прожить человечество, без Германии можно, без русского человека слишком возможно. Без науки можно, без хлеба можно, без одной только красоты невозможно. Ибо совсем нечего будет делать на свете. Вся тайна тут, вся история тут. Сама наука не простоит минуты без красоты. Знаете ли вы про это смеющийся, обратиться в хамство? Гвоздя не выдумаете. Не уступлю, нелепо прокричал он в заключение и стукнул изо всей силы по столу кулаком. Но пока мистон визжал без толку и беспорядку нарушался порядок и в зале. Многие повскочились с мест, и ны их хлынули вперёд, ближе к истраде. Вообще всё это произошло гораздо быстрее, чем я описываю, и мер не успели принять. Может, тоже и не хотели. Хорошо вам на всём наготовом, баловники, прорывел у самой истрады тот же семинарист, с удовольствием скаля зубы на Степана Трофимовича. Тот заметил и подскочил к самому краю. «Не я ли, не я ли сейчас объявил, что энтузиазм в молодом поколении так же чист и светел, как был, и что оно погибает, ошибаясь лишь в формах прекрасного? Мало вам!» И если взять, что провозгласил это убитый, оскорблённый отец, то неужели, о, коротенькие, неужели можно стать выше в беспристрастии, в спокойствии взгляда, неблагодарные, несправедливые Для чего? Для чего вы не хотите мириться? И он вдруг зарыдал истерически. Он утирал пальцами текущие слёзы, плечи и грудь его сотрясались от рыданий. Он забыл всё на свете. Решительный испух охватил публику, почти все встали с мест. Быстро вскочила и Юлия Михайловна, схватив под руку супруга и поднимая его с кресел, Скандал выходил непомерный. «Степан Трофимович!» — радостно проревел семинарист. «Здесь, в городе и в окрестностях бродит теперь Федька Каторжный, беглый с каторги. Он грабит и недавно еще совершил новое убийство. Позвольте спросить, если б вы его пятнадцать лет назад не отдали в рекрут и в уплату за карточный долг, То есть попросту не проиграли в картошки. Скажите, попал бы он в каторга, резал бы людей, как теперь в борьбе за существование. Что скажете, господин эстетик? Я отказываюсь описывать последовавшую сцену. Во-первых, раздался неистевой аплодисмент. Аплодировали не все, какая-нибудь пятая доля залы, но аплодировали неистево. Вся остальная публика хлынула к выходу. Но так как аплодировавшая часть публики всё теснилась вперёд к истраде, то и произошло всеобщее замешательство. Дамы вскрикивали, некоторые девицы заплакали и просились домой. Лемпке стоя у своего места дико и часто озирался кругом. Юлия Михайловна совсем потерялась в первый раз во время своего у нас поприща. Что же до Степана Трофимовича, то в первое мгновение он, казалось, Буквально был раздавлен словами семинариста, но вдруг поднял обе руки, как бы распростирая их над публикой и завопил: "Отрясаю прах ног моих и проклинаю конец! Конец!" И, повернувшись, он побежал за кулисы, махая и грозя руками. Он оскорбил общество Верховенского, заревели неистовые, хотели даже броситься за ним в погоню, унять было невозможно, по крайней мере, в ту минуту. И вдруг окончательная катастрофа, как бомба разразилась над собранием и треснула среди его. Третий чтец, тот маньяк, который всё махал кулаком за кулисами, вдруг выбежал на сцену. Вид его был совсем сумасшедший. с широкою торжествующую улыбкой, полной безмерной самоуверенности, осматривал он взволнованную залу, и, казалось, сам был рад беспорядку. Его немало не смущало, что ему придется читать в такой суматохе. Напротив, видимо, радовало. Это было так очевидно, что сразу обратило на себя внимание. «Это еще что?» — раздались вопросы. «Это еще кто?» «Тссс! Что он хочет сказать?» Господа, закричал изо всей силы маньяк, стоя у самого края эстрады, и почти таким же безгливо-женственным голосом, как и кармазинов, но только без дворянского присюсюкивания. Господа! 20 лет назад, на каноне войны исполь Европы Россия стояла идеалом в глазах всех статских и тайных советников. «Литература служила в цензуре! В университетах преподавалась шагистика! Войско обратилось в балет, а народ платил подати и молчал под кнутом крепостного права! Патриотизм обратился в дранье взяток с живого и с мертвого! Не бравшие взяток считались бунтовщиками, ибо нарушали гармонию!» Берёзовые рощи встреблялись на помощь порядку. Европа трепетала, но никогда Россия во всю бестолковую тысячу лет своей жизни не доходила до такого позора. Он поднял кулак, восторженно и грозно махая им над головой и вдруг яростно опустил его вниз, как бы разбивая в прах противника. Нистовый вопль раздался со всех сторон, грянул оглушительный аплодисман. Аплодировала уже чуть не половина залы. Увлекались невиннише. Бесчестилась Россия всенародно, публично, и разве можно было не реветь от восторга? Вот это дело, вот так дело. Ура! Нет, это уж не эстетика. Маньях продолжал в восторге. С тех пор прошло 20 лет. Университеты открыты и приумножены. Шагистика обратилась в легенду. Офицеров не достаёт до комплекта тысячами. Железные дороги поели все капиталы и облегли Россию как паутины. Так что лет через 15, пожалуй, можно будет куда-нибудь сисья ездить. Масты горят только изредка, а города сгорают правильно, в установленном порядке по очереди в пожарный сезон. На судах саламоновские приговоры, а присяжные берут взятки единственно лишь в борьбе за существование, когда приходится умирать им с голодо. Крепостные на воле и лупят друг друга разгочами вместо прежних помещиков. Моря и океаны водки испиваются на помощь бюджету, а вновь в городе напротив древней и бесполезной Софии торжественно воздвигнут бронзовый колоссальный шар на память тысячелетию уже минувшего беспорядка и бестолковщины. Европа хмурится и вновь начинает беспокоиться: 15 лет реформ, а между тем никогда Россия даже в самые карикатурные эпохи своей бестолковщины не доходило. Последних слов даже нельзя было и расслышать зарёбом толпы. Видно было, как он опять поднял руку и победоносно ещё раз опустил её. Восторг перешёл все пределы. Вопили, хлопали в ладоши, даже иные из дам кричали: "Довольно, лучше ничего не скажете!" Были как пьяные. Оратор обводил всех глазами и как бы таял в собственном торжестве. Я видел мельком, что Лембке в невразимом волнении кому-то что-то указывал. Юлия Михайловна вся бледная, торопливо говорила о чем-то подбежавшему к ней князю. Но в эту минуту целая толпа, человек в шуме. Шесть лиц более или менее официальных ринулось из-за кулис на эстраду, подхватило оратора и повлекло за кулисы. Не понимаю, как мог он от них вырваться, но он вырвался, вновь подскочил к самому краю и успел ещё прокричать что-было мочи, махая своим кулаком, но никогда Россия ещё не доходила, но уже его тащили вновь. Я видел, как человек 15, может быть, ринулись его освобождать за кулисы, но не через эстраду, а сбоку, разбивая лёгкую загородку, так что та наконец и упала. Я видел потом, не веря глазам своим, что на эстраду вдруг откуда-то вскочила студентка Росвинца Вергинского с тем же своим свёртком под мышкой. «Так же одетая, такая же красная, такая же сытенькая, окруженная двумя-тремя женщинами, двумя-тремя мужчинами в сопровождении смертельного врага своего гимназиста». Я успел даже расслышать фразу. «Господа, я приехала, чтобы заявить о страданиях несчастных студентов и возбудить их повсеместно к протесту». Но я бежал. Свой бант я спрятал в карман и... И задними ходами мне известными выбрался из дому на улицу. Прежде всего, конечно, к Степану Трофимовичу.